Однажды случилось так, что пузырь с зародышем несколько передержали в теле женщины, и тогда у персонала гинекологического отделения, в кавычках, все были одеты в кремниево-желтые халаты, это вызвало сильнейшую панику. По ощущениям, весь процесс там занимал от трех до пяти дней, в земном мире на это уходило только несколько часов ночи. Только тело помнило время, проведенное в другом мире, волосы, подмышками, которые женщина сбривала ежедневно, за такую ночь отрастали, как за пять дней. Тольятти вовсе не единственное место, где происходили такие события. Владимир Жажа цитирует в качестве примера письмо москвички Марианны Б. о подобных ее приключениях. Начиналось все с тех же увлекательных контактов. Все началось со спиритических сеансов, которыми я в свое время активно занималась, а вскоре начались необычные явления. Ко мне стали приходить какие-то странные существа, которые принимали облик святых или красавцев. Были половые контакты, потом я поняла весь ужас этих отношений и все прекратило. Однажды вечером в комнату через форточку влетел шар, светящийся голубым светом. Он осветил всю комнату, а затем погас. Мужской голос сказал: "Не бойся". Вообще после его визита у меня началась бессонница, головные боли, чувствую себя плохо. История эта стара, как мир. В древности в старину целые трактаты были посвящены этимным связям людей с потусторонними существами, а сейчас обманутому духами человека в лучшем случае предложат лечь в психбольницу. В худшем поступит, как те же пришельцы пропишут ему принудительные медицинские процедуры. И пока только через серьезные уфологические организации, но не через уфологические секты, в которых признают только научный подход к проблеме, пострадавший может выйти на опытных психологов, которые занимаются такими случаями. Но есть ли в науке в целом хоть какой-то намек на определение этих существ? Пока нет даже намека. Есть только разрозненные противоречивые гипотезы. Есть ценные наблюдения отдельных исследователей. Иногда кто-то берётся за систематизацию таких явлений, пытается заняться анализом. Что интересно, часто за основу берутся религиозные источники, книги по оккультизму. Делается вывод, что в них накоплен бесценный опыт, но сама мысль, сам опыт тех, кто писал эти книги, ни во что не ставится исследователями. И получается удивительная картина, в которой происходит смешение всех понятий высшего и низшего. Небольшой пример – высказывание Густава Давидсона, писателя, потратившего несколько лет на составление справочника ангелов. Реальность, к которой он обратился всем своим существом, не могла не ответить на его стремление. Она вошла в его жизнь и, войдя, внесла в его мировоззрение еще больше хаос. Какие только книги по культизму, религии, парапсихологии он не штудировал, но пишет следующее. «На этой стадии своих исследований я был в буквальном смысле осажден ангелами». Они кружились вокруг меня день и ночь, и я не могу даже сказать, хорошо это или плохо, имея в виду их намерения. Я всё время жил в сумеречной зоне их присутствия. Помню, однажды зимой, я возвращаясь домой с соседней фермы, шёл в темноте через незнакомое поле. Внезапно нечто ужасное, что может проявиться только в ночном кошмаре, преградило мне дорогу. Оно имело зыбкую форму и светилось. Но я нашёл в себе силы пробиться сквозь этот призрак. На следующее утро я не мог отчётливо сказать, с кем мне привилось столкнуться: с призраком, ангелом, демоном или богом. Пожалуй, даже если бы писатель встретил того же призрака в каком-нибудь пахнущем канализацией гнилом подвале или в кладбищенском склепе, то всё равно гадал бы, с кем это ему посчастливилось встретиться: с призраком, демоном или с космическим разумом. Неразборчивость понятия их поразительна. Но восхищает его мужество, такое же, как кое проявляли некоторые святые при встречах с досаждавшими их тёмными существами.